Глава вторая. Каприччо. Каприччо музыкальное произведение, написанное в свободной форме. Для каприччо характерна причудливая смена эпизодов и настроений. Впервые вижу такую остервенелую, простите, жажду жить. Заведующий реанимационным отделением усталый сорокалетний мужчина постукивал колпачком простенькой ручки по пухлой истории болезни. Раскрытая примерно посередине, она принадлежала Самойловой Дине Владимировне, 16 лет от роду, летунье, которая вышла из кома шестнадцать дней назад. Я понимаю, Самуил Яковлевич, обратился он к пожилому психиатру. У вас есть обязанности и все такое, но эта девочка такого больше не повторит. Поверьте моему опыту. Он вперил в собеседника твердый взгляд. Тот продолжал невозмутимо слушать. Заведующий вздохнул, Он и сам не понимал, почему просит за Самойлову, но чувствовал, что это необычайно важно. Не портили бы вы девчонки, жизнь. Она себя уже наказала. К тому же у нее в анамнезе серьезная травма. Вот и сорвалась, дала слабину. Впрочем, реаниматолог прекратил постукивать ручкой и откинулся на спинку стула. Сами увидите. Уникальный случай с седьмого этажа. Повезло, что тент смягчил удар. 9 дней в коме и такой прогресс, вы глазам своим не поверите. Пожилой психиатр кивнул. Именно, именно, дорогой Владимир Анатольевич. Сами посмотрю. Вы позволите? Он потянулся к истории болезни, распухшей от свежих вклеек. Ах, да, конечно. Реаниматолог закрыл карту и подвинул ее на край стола. Девятая палата, зачем-то сообщил он, прекрасно понимая, что коллега об этом знает. Не беспокойтесь, мягко, в свойственной ему вкратчивой манере сказал психиатр. Я вовсе не собираюсь портить жизнь вашей пациентке. Дина пыталась читать, полусидя в хирургической кровати. Правая рука, заключенная в металлическую клетку аппарата Елизарова, покоилась на выдвижной подставке. Нога тоже правая, загипсованная до самого бедра, висела невысоко над краем матраса. Левую в сапожке короткой лангетки Девушка свесила с другого края. Листать страницы на планшете левой рукой было неудобно, и Дина, морщась, хмурила брови. Появление врача она не заметила. "Здравствуйте, барышня". Седой старичок в распахнутом белом халате подошел к кровати и поинтересовался: "Разрешите я присяду?" Дина смущенно прикусила губу и отложила планшет в сторону, с любопытством уставившись на нового доктора. "Конечно. Извините, я вас не заметила". Что-то увлекательное? Он указал на погасший экран планшета. Биография Франца Шуберта. Вы знаете, что он прожил всего 32 года и что работал школьным учителем. Настолько всего успел. Вы увлекаетесь музыкой? Шевельнул лохматыми бровями старик. Нет. То есть, да, смутилась Дина. Это прекрасно. Не часто встретишь среди молодежи такой искренний интерес к классической музыке. Позвольте представиться. Брум, Самуил Яковлевич, психиатр. О, Дина сжалась, словно хрупкий человечек, с добрым лицом доктора Айболита мог ее ударить. Понятно. Ну, я вас заслужила. Она обреченно вздохнула и заставила себя натянуто улыбнуться. Допрашивайте. Ну что вы, милая барышня, я не полиция. Допрос не входит в мои обязанности. А что тогда? Ей вдруг стало любопытно. О чём станет спрашивать ее слишком ласковый старик и что она осмелится ему рассказать? Вы понимаете, чем обусловлен мой визит? Дина кивнула. Пластырь на горле, там, куда в ставили трохиастому, съежился и снова распрямился, щепнув кожу. Вы здесь по тому же, почему и полицейские. Попытка суицида. Она неловко потянулась повыше, упираясь в матрас одной рукой и кривясь от боли. Можно я скажу, доктор? Разумеется. Врач кивнул, блеснули стекла маленьких круглых очков. Это было глупо. Я оказалась большой дурой и слабачкой, а еще эгоисткой. Взгляд Дины скользнул к тумбочке, где стояла голубая пластиковая миска с фруктами и большой букет белых роз в треугольной широкой вазе. Но я же не знала, что жизнь. Она испуганно замолчала. Доктор невозмутимо ждал пришлось продолжать. Что жизнь намного больше, чем отражение в зеркале, которое видишь по утрам, или перешептывание за спиной, решительно сказала Дина, голос зазвенел. Вот сейчас я не могу себя видеть, но точно знаю, кто я такая. И если вы дадите мне зеркало, это не изменится. Я все еще буду с собой. Дина подняла руку и провела по обритой голове, где свежие ссадины и пара шрамов накладывались на побелевшие следы старой травмы. Волосы мелочь, они отрастут. Без селезенки я не умру. И лицо можно исправить. И это, она слегка приподняла бочонок из блестящих стержней и ободков, окружавшие ее предплечья. Это срастется, Но я по-прежнему буду с собой и смогу жить дальше. Мне очень жаль, что пришлось умереть, чтобы это понять. Правда? Хм, сказал доктор в как показалось мне, посмотрев ей прямо в глаза. Полагаю, на сегодня я услышал достаточно. Но мне придется прийти еще, прежде чем я вынесу заключение, барышня. Он поднялся. Уже в дверях обернулся сухонький, невысокий. Почему именно Шуберт? Дина улыбнулась. Смерти, девушка. Психиатр кивнул с самым серьезным видом и вышел из палаты. Дина ничего не сказала ему об истинных причинах своего интереса к Францу Шуберту. Любимый композитор Алекса. Как можно было не попытаться понять, что в его музыке или жизни привлекло парня? Ей до ужаса хотелось послушать Лесного царя, особенно после того, как прочитала балладу Гёте и всё, что нашла в интернете об этой мрачной и грустной истории. Кто-то, далёкие предки датчан, сочинивших легенду, или сам Гёте, написавший балладу, словно побывал там, за пределами обычного мира. Где темнота тянется, шепча и шурша, чтобы забрать человека себе навсегда. Дина передернулась, едва не застанав от боли в потревоженной руке. Она думала об этом бесконечно. Место для тех, кто уже не жив, но еще не мертв. Жуткий, ненастоящий мир, полный ужаса и беспамятства. Короткая остановка в пути, чтобы решить: вернуться или исчезнуть навеки. Если еще можешь решать. И только тем, кто сам добровольно выбрал, куда отправиться, еще до начала пути, тем тамошний лесной царь по рождению мрака обратного билета уже не дает. Теперь-то она понимала, кого именно выбирает тьма и почему. Самоубийцы приняли решение и не имели права вернуться. Смерть, как и жизнь, оказалась значительно сложнее, чем Дина когда-либо себе представляла. Вот только поделиться своими открытиями Ей было не с кем. В окно робко заглядывало маленькое зимнее солнце, и редкие снежинки искрились на морозе, возникая из ничего прямо за стеклом. Дина осторожно, чтобы не слишком тревожить свежий рубец на животе, выгнула затекшую спину. Ей хотелось потянуться всем телом, сладко, до хруста в костях. Так приятно было чувствовать себя живой, несмотря ни на что. Никогда раньше Дина так много не думала о себе, о том, что же она собственно собой представляет и какой хочет быть. Прикованная кровать, она будто обретала себя заново, пыталась понять, в какой момент запуталась и почему там, казалась незнакомкой сама себе. Можно было бы списать всё на неуверенность, на новую школу, на Люскино влияние и даже на влюблённость, но нет. Врать себе Дина больше не собиралась. Во всём, что произошло, была виновата она, ведь всегда был выбор. Даже тогда, перед последним шагом с балкона, был. И теперь тоже наступило время выбирать, как жить дальше. Она начала с того, что безжалостно удалила из соцсетей все прежние аккаунты. Той Дины больше не существовало, как не существовало для новой Дины и прежнего круга общения. Это оказалось вовсе не безболезненно. Она теперь знала, что такое потерять память, и удаляя аккаунты с тысячами фотографий, как будто пыталась стереть кусочек этой самой памяти снова. Но испугавшись, поймала себя на мысли, что стирает всего лишь образ, картинку, нарисованную для других. Забыть себя таким нехитрым способом невозможно. Так один никуда не делась как и это, воображающая себя какой-то другой. Не существует двух разных дин. Обе это я и есть. И в моей власти сохранить изменения в самой себе до тех пор, пока жива память, думала она, заново регистрируясь вКонтакте под ником Вита, что на латыни означало жизнь. Девушка ядовито улыбнулась, в камеру своего телефона и хмыкнула, разглядывая фото. Джинсовая бейсболка скрывала короткий ёжик обритой головы. Садины и порезы, старые и новые шрамы. В таком виде она не показала себя отталкивающей. Даже тени под глазами не могли украсть горящий в них свет. Это Дина ей понравилось. Она оформила страничку и вздохнула. Не сказать, что ВКонтакте был ей вот прямо так уж нужен. Скорее наоборот. Просто существовал долг, который требовал отдачи, и начать следовало именно с него. Нинка Катерпиллер, неуклюжая одноклассница, оказавшаяся единственным человеком, готовым протянуть Дине руку в самый ужасный момент. Именно ее она пыталась отыскать сейчас. Кто сказал, что Абрамова вообще пользуется интернетом? Дина почти ничего о ней не знала. В соцсетях ее практически не было. Повезло только ВКонтакте. Щекастая, нелепо остриженная Нина печально смотрела с экрана планшета на Дину. Она прогнала ленту записей. Стихи какие-то, ролики из Ютуба об археологии, Нинка в горах. Нинка в горах с её-то весом. Нинка ковыряется в песке под нелепой широкополой панамой, лица не видно, но полные, короткие, обгорелые до красноты руки точно принадлежат ей. Нинка смущенно улыбается в компании загорелых взрослых парней и женщин. Под фото 40 комментариев. Один другого удивительнее. Ее хвалят, по ней скучают и зовут в партию на следующее лето студенты универа. У Нины Абрамовой есть своя интересная жизнь, и она, скорее всего, думать забыла о том случае. Но Дина забыть не могла. Она снова вздохнула и постучалась к Абрамовых друзья. Звонок с незнакомого номера пришел через час. Да. Осторожно спросила Дина тишину в трубке. Это Нина? Ты просила позвонить? Голос был еще менее уверенным, чем у Дины. Я хочу извиниться. Подожди. Дина торопливо перебила начавшую что-то говорить собеседницу. Я должна извиниться. Прости меня, если сможешь. Это было ужасно несправедливо. И спасибо тебе. Ты просто не знаешь, как сильно помогла мне кое-что понять. Мне, казалось, озадаченной. Я не сержусь, сказала она, когда Дина замолчала. Я отлично понимаю, что тебе было очень нелегко. Хотела помочь, и мне жаль, что не получилось. И я рада, что ты жива. Правда, рада. Мы ведь толком и не знали ничего. Когда полиция приходила, всех расспрашивали, но никто ничего толком не понял. А кто понял, промолчали, конечно. Повисла недолгая пауза. В том измерении, через которое проносятся голоса во время телефонных разговоров, смешивались звуки двух дыханий. Можно я тебя навещу? неожиданно спросила Нина. В реанимацию не пустят, но когда-нибудь меня переведут отсюда, и тогда очень даже можно. Дина совершенно не ожидала, что так обрадуется этой просьбе. Пусть это была всего лишь Нинка, которую она едва замечала и которую, как выяснилось, вовсе не знала. Но сейчас Абрамова оказалась единственной ниточкой, связывающей воедино прошлое и настоящее. Десять минут назад Дина была уверена, что забудет школу как страшный сон, и вдруг выяснилось, что она скучает. По новостям, по знакомым лицам, по урокам, которые тянулись невыносимо медленно. Они проговорили почти два часа. Дину больше не раздражал пофигизм Нины. Она со смущением поняла, Что искренняя доброта, настоящая, взрослая, уверенная, стала такой редкостью, что ее легко принять за что угодно, а легче всего за слабость. Нина напомнила ей Алексе своим бескорыстием и открытостью. Понемногу до Дины доходило, каким образом Нина умудрилась сохранить себя в атмосфере бесконечных насмешек, если не травли. Она жила совсем в другом мире, в мире взрослых людей, Ей увлечения, а Школьные проделки одноклассников вызывали у неё лишь сожаление. И какими же нелепыми курицами выглядели должно быть Дина, Люська и все остальные в её глазах. На той Дины больше не было. После осмотра Владимир Анатольевич довольно потёр широкие, грубой формы ладони, так не похожие на те, что по дининным представлениям бывают у врачей. Ну, Самойлова, завтра мы тебя переводим. Уже? Куда? встревожилась Дина. На третий этаж. Долечиваться будешь в хирургии. Не волнуйся, там за тобой присмотрят. Через полчасика приедешь на обработку. Доктор кивнул на раскоряку Елизарова, как шутила пожилая медсестра Антонина. Угу. Значит, меня скоро выпишут? Дине не нетерпеливость выбраться из больницы. Скоро не скоро, но ты поправляешься. Это непреложный факт, бодро ответил врач. За окном медленно и чинно вальсировали крупные снежинки. Выставив вперед загипсованную ногу, боюкая раскоряку на груди, Дина сидела в поскрипывающем колесиками кресле. Антонина медленно катила его по коридору, тяжело бухая толстыми отечными ногами. Возле открытой двери в одну из палат пришлось притормозить. В проёме нарисовалась попа,пятящиеся задом санитарки за Ванны. Она дымывала крохотный тамбр перед сестринским постом в палате. Палата для самых тяжелых», — сообразила Дина. Вытянув шею, она заглянула внутрь. Одна из двух кроватей, окруженных аппаратурой, была пуста. На второе окна кто-то лежал, кажется, парень. Рядом примостилась худая измождённая женщина с черными кругами под глазами. Она поджала ноги так, чтобы те не касались мокрого пола, и держала парня за руку. Мерно шипел аппарат ИВЛ, пиликал монитор сердечного ритма. Дина поёжилась. Совсем недавно она была точно такой же неподвижной куклой. Подумав о том, как этот несчастный бродит среди пустых улиц и жутких монстров, она съёжилась в кресле. "Езжай уже", недовольно проворчала Зоя Ванна, женщина суровая, Хоть и расточкам от силы метров полтора. Антонина молча толкнула кресло вперёд. Кто это там? спросила Дина, вывернув шею. Лица Антонины не было видно за огромным бюстом. Где? А, в третьей палате. Мальчишечка после аварии, пятый месяц в коме, не очнётся уже. Она всё не отпускает. Кто она? не поняла Дина. Впереди показались стеклянные двери малой операционной. Иди, несметь сестрой, предстояли сложные маневры. Торчащая нога пациентки и внушительные объемы антонины превращали развороты в коридорах в тонкое искусство. Медсестра помедлила с ответом, пока они не въехали в ярко освещенный зал. Кто же еще? Мать. Это она машину вела, когда они разбились. Сама-то уцелела, а сынка не уберегла. На концерт спешили пианист он был талант, говорят. Отыгрался. Дина замерла в кресле, вцепившись в подлокотник здоровой рукой. Мышцы свело, они закаменели, заныл затылок. Нет, не может быть. Этого просто не может быть. Чтобы все оказалось вот так просто? Алекс здесь. И все это время лежал здесь, совсем рядом. Разум отказывался поверить. А сердце уже знало. Это правда. Как его зовут? С трудом разомкнув помертвевшие губы, спросила Дина. "Кого?" Антонина пыхтя развернула кресло у перевязочного стола. "Пианиста. Лёша Довытченко. Алекс. Алеквис." Она давно нашла в интернете, что значит на латыни Алеквис. "Кто-то. Он просто не хотел быть с никем." Лёша, Алекс. С трудом дождавшись окончания болезненной процедуры, едва не выпрыгивая из кресла на обратном пути, Дина схватилась за планшет, как только оказалась в своей кровати. Сводки дорожно-транспортных происшествий пятимесячной давности были скупы. Водитель автомобиля Skoda, женщина 48 лет, совершая манёвр обгона, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения. Автомобиль пересек две полосы и врезался в мачту городского освещения. Водитель и пассажир автомобиля с различными травмами доставлены в больницу. Рука ходила ходуном, не попадала по нужным иконкам. Дина набрала в поиске Алексей Довытченко. С экрана улыбался Алекс, воспитанник музыкального училища имени Матвеева, лауреат бог знает скольких конкурсов. Серенада Шуберта в его исполнении, записанная на отчетном концерте и выложенная кем-то на Ютубе, заставила ее расплакаться. И ты туда же Зоя Ванна прикатила тележку с обедом. Лёшенькина мать все ему эту музыку ставит. И ты вот теперь, громыхнув кастрюльками и тарелками, она принялась сервировать Динин столик. Зоя Ванна: "А мальчик этот, Лёша, в себя не приходил?" Пократкой вытерев слезы, осторожно поинтересовалась Дина. Где уж? вздохнула санитарка. Он совсем не живой. На аппаратах да на материнном упрямстве и держится. «А тебе чего за дело? спохватилась женщина, подозрительно уставившись на Дину. Ничего. Жалко его. Мы сегодня мимо проезжали. Это он играл с Ренаду. Я запись слушала. Да ну, удивилась санитарка и вздохнула. Теперь уж не сыграет. Качая головой и ворча под нос, она вывезла свою тележку за дверь. Дина с трудом удержалась, чтобы не запустить тарелку ей в спину. Не сыграет. Посмотрим. До самого вечера Дина могла думать только об Алексе. Теперь уже ей не казалось случайной их встреча там, за чертой привычного мира. Скорее всего, Ее предопределила близость, в которой они оказались именно здесь, в больнице, разделенные даже не этажами, а всего-навсего стенами нескольких палат. Держись, Алекс, держись там. Я попробую тебя вытащить, старалась она отправить мысленный призыв за грань обычного мира. Зажмуривалась так сильно, чтобы даже намек на свет не проникал сквозь веки. Наивная отчаянно, пыталась пробиться сквозь получившуюся темноту в серую неподвижность мира другого тянулась туда душой пока обессиленная не поняла что это невозможно решение пришло легко логичное и простое чтобы спасти алекса нужно было снова очутиться там самой Но для начала стоило сообразить как попасть к нему в палату Мама прибежала, раскрасневшаяся, сияющая. Каждый раз, когда она входила в дверь и видела Дину, в ней словно фонарик включался. Глаза светились таким счастьем, что больно было смотреть. Особенно сейчас было больно. Дина воровато свернула вкладку поисковика. То, что она искала, могло напугать кого угодно. Ей самой было страшно. Мамуль, ну куда же столько еды? воскликнула Дина, увидев пакеты в материнских руках. Меня завтра переводят в общую хирургию. Это же все как-то нужно будет перетаскивать? Ничего, перетащим, мама небрежно махнула рукой. По палате поплыл запах дорогих духов. Папа задерживается, в пробку попал, а я проскочила. Ма, ты осторожнее там проскакивай. Лучше опоздать, чем рисковать попусту. Мать склонила голову набок и задумчиво посмотрела на Дину. Как ты повзрослела, девочка моя. Голос у нее дрогнул. Мам, мне шестнадцать, помнишь? засмеялась Дина. Жюльетте было четырнадцать». Теперь они смеялись вместе. Это было так легко, так необыкновенно просто радоваться вместе, что защипало глаза от близких слез. Мамочка, какая же я была дура. Думала Дина, до да боли сжимая кулак здоровой руки. Но существовал еще один долг, который следовало отдать. Она несколько дней собиралась с духом, чтобы копнуть прошлое, сковырнуть корочку с раны, которая едва начала подживать. Дина глубоко вздохнула, даже не поморщившись от мимолетной боли в области свежего шва на животе, и тихо произнесла: "Можно я тебя спрошу, ма? Только ты не думай ничего". Просто ответь, ладно. Она с Надеждой и затаённым страхом посмотрела в родное такое красивое лицо. Спрашивай, перестала разбирать пакеты мать. Городэмрин, ты что-нибудь про него знаешь? Он здоров? Его любят? Голос Дины задрожал, на глаза навернулись слёзы. Это оказалось даже сложнее, чем она думала. Предательство. Именно так Дина поступила с конём Жгло сердце. Мама выпрямилась, улыбка сошла с лица. У Холдиный мигом похолодело в груди. Он здоров, с ним все в порядке. «А что? Фух, выдохнула Дина. Ты меня так напугала, мам. А можно мне получить контакт его новых владельцев? Зачем тебе, Дина? Мать оставалась серьезной. Я хочу спросить, смогу ли я навестить его? Ну Дина пошевелила ногой в лангетке. Когда смогу. Я виновата перед ним. Мать закрыла лицо руками и неловко присела прямо возле тумбочки, словно ее перестали держать ноги. Плечи затряслись. Она рыдала беззвучно. Мама, что с тобой? Испугавшись, Дина сделала попытку соскользнуть с кровати, опираясь на лангетку, едва не упала и вцепившись в борт. Зволнонавона вскрикнула: "Мам! Что за шума, драки нету?" пробасил показавшийся в дверях отец, заполнив собой все оставшееся пространство небольшой палаты. Оглядев своих девочек, он мигом навел порядок. Помог маме подняться, усадил на место Дину, отвел руки матери от лица и всучил ей салфетку, сдернув ее с дениной кровати. "Умойся, Лена. У тебя тушь потекла. И не пугай нас." Что стряслось? Это уже предназначалось Дине. Ничего, совершенно растерявшись, промямлила та. Я просто спросила, смогу ли увидеть Горды позволят ли его владельцы? А мама расплакалась. С ним точно все в порядке. Теперь и папа шумно выдохнул, словно у него гора с плеч свалилась. Он бросил растерянный взгляд на дверь, за которой скрылась мама, и не найдя поддержки, ответил: С твоим конём всё в порядке. Мы не продавали его, дочь. Я надеялся. Мы надеялись, вернулась мама. Что однажды ты спросишь? Мам, пап! Веря и не веря с бешено колотящимся сердцем, она переводила взгляд с одного на другого. Вина, облегчение, радость и стыд сжали горло. Глаза налились слезами. Мам, Рыдать в таком возрасте совершенно неприлично. Так рыдать за хлебовые сияя? Но Дина рыдала, откинувшись на подушку и размазывая слёзы по лицу здоровой рукой. И наплевать ей было на приличие. Удивительно, подумала Дина, когда за родителями закрылась дверь в палату. Как много событий может уместиться в один единственный день. Что-то внутри неприятно ёкнуло на последней мысли один единственный. Стала зябко. Она потянула скомканное больничное одеяло на себя, попыталась расправить, с трудом управляясь только левой рукой. Сколько дней осталось у Алекса? Она должна, непременно должна была его увидеть, попробовать достучаться. Закончился ужин. Время тянулось утомительно долго, но к 11:00 вечера наступила тишина. В 11 все дежурные собирались пить чай в ординаторской. Дина сползла с кровати, стараясь не зацепиться гипсом за бортик и прижимая к груди неудобную конструкцию аппарата Елизарова. Кое-как перебралась в кресло, скривилась от боли и поехала мучительно медленно, орудая только одной рукой и ногой в проскальзывающий по короткой лангетки на стопе. Впереди был целый коридор, Она держала на весу перед собой тяжелый гипс, сжимала зубами концы полотенца, в которые завернула правую руку. Сегодня или никогда. С третьего этажа ей сюда будет уже не добраться. Как она и надеялась, дверь в палату, где лежал Алекс, оказалась открытой. На сестринском посту горел ночничок. светился возле кровати экран монитора, Перемигивались разноцветные огоньки на белой панели под потолком которой тянулись многочисленные шланги, трубки и провода. Дина приподнялась из кресла, вцепившись в толстый поручень изголовья, и чуть с не от неимоверных усилий вытянула себя вверх. Дальше стало легче. Кое-как заняв вертикальное положение, нелепо отставив в сторону загипсованную ногу и опустив больную руку на край кровати, Дина неровно дыша, смотрела в заостренные черты неподвижного лица. В полумраке оно казалось совсем неживым, чужим, но все таки это был именно он. Алекс, я знаю, ты меня не слышишь. Потерпи совсем немного. Я тебя вытащу. Мы не случайно оказались так близко, шептала Дина скорее себе, чем неподвижному Алексу. «Уж если вернулась я, то тебе точно там не место. Очень худое, с черными кругами вокруг глаз, его лицо казалось другим. Голова была выбрита, верхний кончик правого уха отсутствовал, а прямо над ним тянулся к затылку грубый, толстый, словно гусеница рубец. Руки безвольно лежали поверх одеяла. Она просунула дрожащую ладошку под свободную от трубочки капельницы кисть, сжала. Тонкие длинные пальцы были холодными. Я приду, обещаю, жди. Ты должен вернуться. Я специально не слушала лесного царя. Сам для меня сыграешь. Неподвижное лицо Алекса оставалось равнодушной маской. Но Дина знала, что там, между светом и тьмой, он жив и страдает. Я приду, прошептала она еще раз и неуклюже опустилась обратно в кресло. Попыталась опуститься. Промахнулась, цепившись здоровой рукой в подлокотник. Кресло покатилось назад. Вид зафиксировать колеса Дина даже не подумала. Неуклюже прыгнув за ним спиной вперед на дурацкой лангетке, она умудрилась попасть на самый край сиденья. Но гипс на второй ноге с грохотом врезался в металлическую тумбочку. В таком виде, торопливо и безуспешно пытающуюся развернуть кресло одной рукой, ее и обнаружила дежурная из палаты Алекса. Шума было много. Прибежала Антонина. Из ординаторской вышел даже дежурный врач, который явно собирался вздремнуть. Такой помятый был у него вид. Все они напустились на Дину, но она только делала большие жалобные глаза и твердила о том, как ей жаль мальчика Лёшу, про которого прочитала в интернете, и того, что вела себя глупо и неосторожно. В голове же крутилась и крутилась единственная мысль: наркоз глубокий наркоз. Каких только способов она не перебрала, чтобы снова очутиться в коме, но на этот раз с гарантией того, что она будет помнить всё. Иначе затея оказалась бы бессмысленной. Единственный приемлемый вариант медикаментозная кома был слишком сложен. Кто и по какой причине ввёл бы её в такое состояние? И вот, когда она почти отчаялась, Антоний, ругаясь громким шепотом на Дину, которую везла обратно в палату, выдала: "А если бы ты упала, да на раскоряку, повредила бы спицы. Это же опять наркоз, операция. Куда тебе сейчас наркоз, дурочка? Это после комы-то, всё равно что снова в кому. Рано от тебя доктор Бром отступился, я считаю". Дина так и обмякла в кресле от облегчения. И правда, чем наркоз от искусственной комы отличается? Да почти ничем. Ей надо-то было совсем немного времени. Покосившись на аппарат Элизарова, Дина вздохнула. «Придется подождать до завтра. Похоже, для отделения реанимации ее фокусов оказалось достаточно. Антонина предусмотрительно оставила дверь в палату открытой и пригрозила глаз с нее не спускать. Половину ночи Дина не спала, так и эдак представляя себе новое падение. К утру, измученная, она поняла, что сломать руку еще раз не так-то просто. От одной мысли об этом сердце заходилось бешеным стуком и ее бросало в холодный пот. Покалеченный организм сопротивлялся выбросам какого-то гормона, про который что-то скорее всего в школе проходили, но Дина давно и прочно забыла. Ясно было одно: Она больше никогда не сможет бездумно и глупо отпустить перила, стоя на краю. Она физически не в состоянии сознательно нанести себе увечья, даже ради Алекса. Слёзы затопили открытые глаза. Рука разболелась так сильно, что хотелось заорать и позвать дежурную, а ведь еще никто ничего не ломал. Я сделаю это, сделаю, сделаю, уговаривала себя Дина, от ужаса, Чувствуя себя предательницей, и втайне надеясь, что наступающий день что-то изменит. Утро началось с хлопотных сборов по переезду в другое отделение, а закончилось ужаснувшим динособытием. Сначала в длинном коридоре затопотали. за приоткрытой дверью палаты одна за другой промелькнули фигуры врача и медсестер, провезли какой-то тяжелый аппарат. Потом На пороге появилась Антонина с тревогой во взгляде. Она катила впереди себя поскрипывающее кресло с неровной надписью "Первая хирургия" на спинке. "Ну", вздохнула она. "Пора". И поставила кресло боком возле кровати. "Давай перебираться". Дину позабавила двусмысленность ее слов. Перебираться с кровати в кресло и перебираться в первую хирургию звучало одинаково. Антонина выглядела странно. От ее привычного добродушия не осталось и следа. Она хмурилась и украдкой оглядывалась на дверь палаты. Что-то случилось? Не выдержала Дина, водрузив загипсованную ногу на ручку кресла-каталки. Антонина не успела помочь оглянувшись. Мимо палаты быстрым шагом прошел заведующий отделением. Фалды расстегнутого халата развивались у него за спиной. Дина решила, что в отделении появился новый пациент. Скорее всего, кто-то из тяжёлых расподнялась такая суета. Впрочем, сокрушенно подумала она: "Чему я удивляюсь? Легкие здесь не задерживаются, переезжая на другие этажи больницы". Антонина повернулась и с сомнением посмотрела на Дину, качнув головой. "Да Вытченко из третьей палаты утром стало совсем плохо. Будут решать вопросы о его отключении. Только мать дождутся". Что? Забыв о больной ноге, Дина подскочила на кровати. Кресло боком поехало в сторону. Колеса сопротивлялись с невыносимым скрипом, цепляясь резиной за линолеум, негодовали на такое варварское применение. Кресло затормозило, но относительно здоровая Динина нога проскользнула по полу и потеряла опору, сразу отпихнув его еще дальше от кровати. Антонина всплеснула руками и бросилась к Дине. Но ей помешала выставленная кочерга гипса, которая проскочила под ручку кресла и застряла там, продолжая его толкать. Пока медсестра неуклюже лавировала, пытаясь обогнуть торчавший на ее пути гипс, расстояние между кроватью и креслом увеличилось настолько, что Дина уже едва могла удержаться. Поясница повисла над полом и продолжала сползать дальше. Ограничители с боковины кровати сняли еще утром, Они мешали сидеть, собирая в пакет разную мелочевку, так что теперь даже зацепиться было не за что. Здоровой рукой до спинки кровати было не достать, а вторая, заключенная в металлический каркас, была бесполезна. Инстинктивно продолжая тянуться к изголовью здоровой рукой, Дина вдруг сообразила: сейчас или никогда. Понимание, словно огненная вспышка, высветило все разом. Страх падения, будущую боль, данное Алексу слово, возможность, которую нельзя было упустить. Дина прекратила попытку за что-нибудь схватиться и выгнула спину. Глупая мысль о том, что центр тяжести человека находится в заднице, которая уже висела в воздухе, была не очень ко времени, но точно отразила то, что произошло потом. Дина упала. Беспомощно взмахнув обеими руками, и приложилась затылком сначала выступающую железную раму кровати, а потом и об пол. В довершение всего, загипсованная нога перевернула таки кресло, и оно свалилось на бок, прямо под ноги неповоротливой Антонине. За миг до того, как чудовищная боль превратила утро в ночь, Дина успела удовлетворенно выдохнуть путяжённое железками сломанная рука с размаху летело к полу всеми своими ободками и спицами